Глава шестнадцатая Расти разыскал эльфов в лесу по стелющемуся дыму от костра. Похоже, они всю ночь с кем-то сражались, но это было неважно. Важно, что он наконец-то нашел, чем произвести впечатление. Мальчишка нес себя по лесу осторожно, как полный кувшин, боясь расплескать. рас посмотрел на Расти. Молчит, глаза круглые. И вдруг ребенок залопотал на Орочьем полутемный подскочил к нему стряхнул за плеч может это морок изувечили дар л.р. мы шлет весть я нернис ничего вокруг не слышал и состояние расти не оценил мальчишка прекратил бормотать и вполне разумно заявил не тряси забуду я надолго не помню сбил ушла господин теперь сначала надо в оба меня доконайте «Расти, погоди-ка. Начнешь, когда я скажу. Нейрьё, не сбивай нашего разведчика. Получай пока свои вести молча. А теперь я потренируюсь. Расти, начинай только медленно». Что именно вещал способный ребенок, Дайрос не понимал. Но зато он мог прекрасно себе представить эти звуки, записанные рунами на камне. А там знающие разберутся. Всё, Расти был горд. «Только я много и надолго запомнить ничего не умею». Она недолго нас пормогу, вот, умница. Она долго что-нибудь понятное запоминать можешь? Полутемный сразу озаботился тем, как такие способности можно получше использовать. Я только интересные помню, или совсем непонятное но недолго. Но непонятное, оно тоже интересное. А еще про четвертого на второй телеге вот что. Он совсем по нашему не говорит. Я ж подумал, не мой он. А это он самый, как вонявый говорил, а второй свищ, который отвечал, а под дерюгой мешки кожаные во. Это оно и есть золото, да? Расти вытащил откуда-то из мотни золотую монету гномской чеканки. Расти, я же тебе говорил, ничего тянуть не надо. Они, может быть, и не заметили, но если у тебя такая монета из штанов выпадет, кстати, странное место, чтобы прятать. Ничего не странное, там у меня место для захоронки есть тряпка подшитая только я не покажу ничего вы не понимаете остроу господа хорошие вы что делаете когда я тут чешу а и расти демонстративно полез рукой в штаны почесать в отвратили мор эти на сторону свернулись так и все так я почесал они тоже морды воротят ну и что делать то я когда еду стелек таскал и утянул и припрятал не я ты только послушай этого маленького проныру Это же отведение глаз примитивными методами. И никаких мороков. Перед нами будущий великий... Не скажу кто. Может просто не дожить до будущего с такими способностями. «Расти, больше ничего не бери, если я тебе не велю. Последний раз предупреждаю, а то...» «Что? За ухи оттаскаешь или бить будешь?» «Расти, отец тебя только бил. Тебе, как маленькому, многое сходило с рук. А теперь ты назначен младшим разведчиком. Рад, да?» Только теперь тебе и достанется как разведчику за воровство на выработке в нижние уровни ты у нас там один такой будешь с позорным приговором и единственный человек что страшно кругом вот такие и даже хуже подземные убийцы и так глубоко что не выбраться а добрых как я туда не посылают не шмыгли носом всего-то и надо не брать чужого а кого-нибудь обставить у тебя случаев будет больше чем ты думаешь дайр весь же нернис опять готов был приплясывать от нетерпения расти беги к телегам хворост прихвати по дороге мы скоро придем а Малерос бодро вскочил с ложа потянулся размялся оглянулся сказал ах водопаду чудо ручью и привет чудовище страшному портрету нофера перечитал стихотворение дайерса и тебе каллиграфия с добрым утром ничего не поделаешь привычка А Арк Гал привык здороваться с картинами, которые украшали стены его личных покоев. А за завтраком повелителя тёмных эльфов не отпускало ощущение, что он вчера что-то упустил, что-то весьма важное, что-то было неправильно. По комнате гулял аромат роз и мешал думать. И как ни странно, думать мешало и весьма хорошее настроение, прямо-таки прекрасное, такое состояние, было противоестественным сразу по многим причинам. Во-первых, вчера было немало выпито на стойке на багрянке. Во-вторых, вчера выяснилось, что Дайрос Арктель очень даже сильный открывающий. В-третьих, этот подданный был наглым и злопамятным. В-четвертых, стены его личных покоев были вчера окончательно изувечены самовосхваляющими россказнями различных приключений сына дома Арктель и его светлого брата. А настроение все равно оставалось хорошим это было подозрительно раньше у него веселье так не затягивалось. на отдельном столике лежала целая кипа прошений посетить для прочитать лично кое-кто собрался прославиться прямо в его спальне вчера список про вчера можно было длить и длить но что то же должно было быть таким прекрасным чтобы сегодня он опять проснулся в противоестественном настроении. Ему подарили новый шедевр на Альиса. Потрясающее произведение искусства. Прекрасно. Вчера он слегка попугал и довел до слез одну очень самоуверенную и наглую светлую цветочницу. Приятно. Немного стыдно, но от этого было еще более приятно. Потому что если стыдно, значит хорошо довел. Слегка ныли ребра. Тоже приятно. Приятная усталость после потрясающего боя – это даже более чем замечательно. Некоторые девы, ничего что светлые, готовы были заложить за его победу родовые драгоценности. Между прочим, совершенно не зная, чем дело кончится, поскольку ни разу таких схваток не видели. Более чем приятно, потому что девы эти юны и глупы, и таких верных политических шагов делать еще не умеют. Амальрос понял что все-таки нашелся способ получить удовольствие и от этой ставки вчера он отправил в рудники навстречу кое с кем как минимум шестерых разумных заговорщиков кучу сброда и к счастью ни одного открывающего но это все казалось повелителю темных пустяками по сравнению с тем что впереди его ждали запредельные возможности причина для затяжной радости нашлась неизведанная впереди Для полноты счастья надо было только кое-что подправить и решить. Для начала следовало предъявить претензии Тиалосу. Это их светлая кровь попортила стены, значит и платить ему. Если откажется платить, счет будет выставлен дому Арктель, а платить они не смогут. Это означало, что Дайросу придется соглашаться либо на брак по выбору Амалероса, либо... За пределом наверняка найдется что-то ценное. Тарлы... Черные тарлы в коронах озерных владык в таком случае обесценятся. Мелочь, но все равно приятная. А еще следовало давать мальчишке указания. Нечего позволять малолетнему устроить из себя героя. Руководить вызволением темных подданных из за предела. А Малерос собирался лично. Важные решения множились. И одно немедленно тянуло за собой другое. Он решил не стесывать и не замазывать стихотворение на стене в спальне. Сочтут за слабость. А если объявить произведением искусства, то вполне получится шокировать всех своей непредвзятостью. Новое зарождающееся течение живописи в стиле Сульса, о котором шептались на Совете некоторые подданные, Арккаэль надумал объявить государственным преступлением. Страшилище в зале Совета, рядом с проходом, следовало уничтожить немедленно. Он наконец-то нашел то неправильное, что его беспокоило – смертно награжденные разведчики в коридоре. Повелитель должен был заботиться о живых подданных, а не хоронить их заживо. Амальерос распахнул двери в малый зал. арнамель уже явился на утренний прием. Элэрм и Аль Арвель ко мне срочно. Дева, похоже, была готова к вызову в любой час. Темный попытался отыскать в этой готовности хитрую светлую предупредительность, но к своему удивлению не смог. Лерме, способнейшая, вот это удобное кресло ваше. Попытайтесь отправить весть своему самому доступному брату для менее доступного Дайерса. Требуется немедленно приступить к спасению двух моих верных подданных. Понимаете всю важность? учтите что ваш новый брат ответит за их жизни. Старайтесь. Дайте знак, что у вас получилось. Я жду. Повелитель отправился к крайней арке. Сорняков в вазах не было. Только разноцветные колючие растения. Пока он размышлял, не взяли как-нибудь счесть их сорняками. Светлая вестница очень старательно выполняла его указания. Но никаких знаков об успешной отправке вести не потребовалось. А вот что требовалось, так это изобретение чего-то такого, что могло сделать из полусветлого, вернейшего и преданнейшего подданного как можно скорее. На полу целыми строчками проступали руны. Я с братом Нернисом в лесу. Присоединился младший разведчик Расти. Есть сведения. У мальчика потрясающая память. Он запомнил разговор на орочьем. Сам перевести не могу. Передаю звучание. На полу сплошной вязью понеслись письмена. Одна плитка, вторая, третья даже четырех не хватило. А немедленно учел, что орочья речь в верхних покоях письменно это оскорбление. Текчайшее. Но он решил пожертвовать полом для дела. Арномель потом непременно расскажет об этой жертве, надо будет только приказать ему молчать. Это все. Что там у вас еще случилось? Элларма, передайте. В зале совета коридор, куда ведет. В коридоре Артуэль и арнитель ушли не менее чем на пять дневных переходов вперед. Их жизнь и смерть на твоей совести, если она у тебя есть. Нет, последний пожалуй, передавать не надо. Ответ не замедлил появиться. «Проход. Понял. Если проход змеевидный, то он ведет в подвал одного знакомого мне кабака около Торма, у Боцмана. Исправлю. Жить будут. Элэрме, скажите ему. Проход извивается. Через каждые десять шагов поворот. Он что, не знает, что творит? Дальше. «Малыш, береги себя. Ты знаешь, как я ценю жизнь каждого подданного. Все твои заслуги будут вознаграждены» кстати твоя брошь очень понравилась моей матери она шлет тебе восхищение и благодарность lr мы попытается послать весть вечером получилось ну вот и все благодарю вас ну мог бы и не отвечать десятую плиту изводит базальт портит благодарность вашей благородной матери получил год назад извещением от моей матери благодарю за напоминание. Ценность жизни подданных в вашем исполнении несомненно начиная с жизни вашего младшего брата страшусь вознаграждения брачные обряды не предлагать вы это любите счет за стены выставлять не стоит не выгнали бы осознал бы свои возможности после первой дырки считаю ущерб перекрытым стоимостью тайного выхода к торму разведчиков уведомлю инструкциями на самом видном месте трактир покупать сколько предлагать владельцу трактира никогда не забуду ваше высочайшее напутствие шел вон ублюдок приняли решение учиться с братом нернисом работать в паре думаю на каком материале и месте учиться жду совета от мудрейшего это была восхитительная дерзость просто небывалая но амалерас хоть и был излишне подозрителен разум все-таки не утратил и не признать что полусветлый хитер и расчетлив не мог Пришлось пробовать другой способ заранить в душу Дайроса верноподданнические чувства, прикинуться своим парнем. Элэрме, передайте. Понял, оценил. Потренируйтесь на каком-нибудь озере. За трактир четыре сотни золотом. Поднимать до восьми. Боцман должен сломаться на стоимости хорошего корабля. Если он сумасшедший, дозволяю удвоить. Облюдок, ты мне нравишься. Простите, Элэрме, это у нас личное. Передали? Ну, прекрасно вы просто бесценный клад позвольте коврик из-под вашего кресла я сам сам это не надо не надо это читать дева я собирался прикрыть тайные сведения не для того чтобы их читали а ваш новый брат Ну надо же угрожает насмешил очень но очень наглый юнец с братом он в паре сейчас на исходе второго тысячелетия как раз надо начинать бояться наглых мальчишек повелитель элэрма решил отвлечь амалероса от размышлений о ее братьях да простите задумался вы что-то хотели спросить мой дядя морнин советовал мне получать информацию из первых рук для более верного впечатления отрывочные сведения очень разжигают любопытство в любом случае рано или поздно я услышу нечто о вашем брате может быть понял понял амалерос скривился Оба ваших объединенных дома страдают любопытством, нетипичными возможностями и некоторой наглостью. Кто больше, кто меньше. Вы действительно думаете, что мне так нужны эти в любом случае и для верного впечатления? Дитя, кому вы голову морочите? Думаете, мне ваш бледно-серый брат испортил настроение? Ничуть. Кушайте яблочко. У вас темные круги под глазами. Может, вчерашние настойки? А я пока вам поведаю о моем бесценном во всех отношениях брате, младшем. До вечера у нас много времени, так что перевод этих похабных рун успеется. Итак, ну что, опять? Часть стены со вчерашним докладом оплывала, как горная лавина в миниатюре. Вертикально. Мелкое каменное крошево горкой осталось на полу. По стене побежали строки. Нет, все-таки я мастер и даже в детстве ничего не портил мне это претит спальня у вас конечно излишне мрачная но малый зал мне всегда нравился к тому же скоро прибудет высокий светлый гость и мне будет неудобно я бы даже сказал стыдно за вас да и не хотелось бы давать вам повод попрекать озерного владыку моим светлым отцом и мной соответственно пол пока оставлю со стенами сейчас поработаем кстати лрм люблю не глядя нернис сказал ты там розы высаживаешь прости заранее повелитель их терпеть не может если он тебя за них не съел о чем говорят вести от тебя значит он в настроении мели и ральмы это его любимые цветы недотроги а теперь 20 тактов готовности лучше закрыться в спальне если за дверью зала кто-нибудь есть пусть уходят отсчет лрм туда быстро запритесь нет я в своих покоях прятаться не стану не спорить заодно посмотрю на что он способен плевал я на ваши светлые силы а Малерс окончательно почувствовал себя живым сейчас потягаемся щенок два щенка все вон отсюда никому не заходить в верхние покои бегом вниз Леэррма закрылась в спальне и даже сжала виски руками, пытаясь послать весть и предупредить брата. Ничего не помогало. Нернис был как за стеной. А в зале выло, свистело и дико хохотал амаллерос. Кровать, на которую забралась светлое трясло. Жуткая тварь на барельефе местами отслаивалась. картины! Лерма сняла полотна налиса со стены. В зале заскежетала. Камень стонал и издавал такие звуки, название которым она не знала. Там оживали и двигались стены. Повелитель темных больше не хохотал. «Ее братья! Ее братья -убийцы – убийцы!» Тишина оказалась еще страшнее звуков. Положив картины на мрачное ложе, Элэрме отправилась к двери. Будь что будет. В зале было... прекрасно. Так прекрасно, что захватывало дух и щемило сердце. До слёз. Стены сверкали полированным камнем. Иногда в них проступали граненные узоры причудливых форм. Стоило лишь посмотреть на гладкую поверхность под другим углом. Призрачные узоры. В узорах сияли белые тарлы. Каждый был центром цветка, глазом зверя. Надо было только идти вдоль стен, следя за появляющимся рисунком. Ах, еще раз ах! Светлая гадала. Кто это придумал? Нернис или Дайрос? Вот и... Выползень, а на другом узоре воин кидает нож, и Тарл сверкает в рукояти. Виноградина – одна из многих на вьющейся лозе, как капля росы. Невероятно. Даже пыли нигде не было, кроме как на столе, на ковре и на Амалеросе. Ковер был целый, а повелитель темных – драный. Но это уже не казалось важным. Ни одной розы в чашах не осталось, только каменная крошка. Это, наверное, Нернис выносил мусор ветром через арки он справился дядя нарвис будет счастлив чаши тоже поражали новой отделкой элэрме все-таки прослезилась от восхищения амалерс немедленно отнес реакцию светлой вестнице насчет волнения но совершенно неправильно его истолковал элэрме не плачьте я цел и как видите невредим сможете передать весть брату сможете «Подождите, смохну пыль с кресла. Передавайте». «Был в зале, следил за работой. Сильно. Но не сильнее меня, мальчики. Красиво. Оценил. Кто идею обозначил? Кто до Тарлов дотянулся? За камни не в претензии, просто интересно. Сообщите, когда пол ровнять будем? Можно завтра. Специалисты еще орочи не копировали». «Дайерс, работаешь по памяти и брата за собой тянешь? Хорош». А в чужие спальни заглядывать неприлично даже детям я помню кто мне в постель положил давленых дохлых бабочек маленький шестилетний ублюдок и ублюдок именно поэтому вечером оставлю дверь открытой крошку выносить спать буду в зале почисть стенку в спальне убери эту дрянь стешок не трогай бодрит и веселит не вздумай даже не пытайся нарисовать мне по стенам этих крылатых тварей отправлю на родники невзирая на достижения и возможные заслуги Постречаешься с моим братом лично в одной норе и запомните оба повелители озерный тоже универсальны так что не пугай меня светлым братом даже не пытайся вечером пиши за креслом в зале совета там стражи мне доложат Эларме, вам вам нехорошо вы устали а, о, только бы на стену не залез писатель убью строки шли по полу к двери Тарлы тянул Нернис с моей помощью, смерчем. Слишком легко получилось. Не поняли почему? Бабочки не моя работа, меня от них тошнит. Отдавленных сразу. Догадываюсь, кто. Вернемся придушу. На разрешение задушить надеюсь. Идеи по узорам мои. А попробовать испугать очень хочется. Сейчас, брата на виду немножко. Сейчас. Старинная ваза, стоявшая на угловом столике, разлетелась пылью. А вот так это называется смерть внутри ну как лрм последние усилия прошу вас это важно пошлите весть до да. пробуй стою у центральной арки для полноты картины на голове пыльный сток одежда рваная оборвали все тарлы давай начинай нет повелитель я не могу это передать не надо надо я не убийца конечно нет просто наглое светлое страшное и лрм понимала что это специально но кто из женщин может стерпеть страшное даже в научных целях или в этих глупых мужских целях да чтоб его разорвало если сам так хочет и вроде бы ничего не происходило только повелитель темных сипло дышал сквозь зубы пол под ногами ожил элерме прочитала вслух все хватит нерью до крови из носа набаловался силен интересно как будем думать Амалерос отвернулся от арки и вытер испарину. «Идиоты малолетние! Что тут думать? Я что, ваза, что ли?» «Элэрме, ваши братья лучше справляются со сложными задачами, но попадаются на пустяках. Не стоило за меня переживать. Я же не горшок. Я сопротивляться могу. Уж не дать себя залезть-то. В меня залезть!» Извращенцы. Ну, не надо так бледнеть!» Элэрме была зла и очень. «Передала. Идиоты? Все мужчины идиоты!» каждый по-своему а некоторые некоторые еще и вам тут пишут и подножкой кресла еще ладно идиоты заслуженно осознали привет отцу всем отцам матери особенно пол зачищу вечером 100 тактов после восхода луны сначала зал потом стены в спальне стих рано обрадовался признаю lэрмы прости нею говорит у тебя истерика больше так не будем едем дальше к вечеру будем в дреште. «Да, прекраснейшая. И мои извинения тоже. Я не хотел вас обидеть. Кстати, это самое тихое из всех виденных мной истерик. Примите поздравления. То есть я прямо-таки восхищен такой истерикой. Э, давайте выпьем. Я сейчас запущу сюда знающих, пусть читают, что следует. А мы в спальне пока выпьем. Не надо делать такие глаза. Дверь будет приоткрыта. Не дождутся. Идемте. Такие стены надо отпраздновать». Амалерос распахнул окованные нефралем двери зала. Как только все стихло, осмелевшие темные поспешили наверх. Многие сочли, что светлые все-таки напали. Видели полевой смерч, который вырывался из верхних арок. Подданные в страхе смотрели на вышедшего к ним повелителя. Волосы на голове торчали копной, как будто его по полям валяло. Да и пыльный он был такой же. Одежда – редкая рванина. Ни одного тарла. Царапины, где их только не было. Хорошо же его это светлое потрепало. Все единодушно решили, что посланница очень сильна. Была. Однако повелитель не спешил сообщать подробности. «Знающих сюда. Рассказ про «За предел» остался только в копии у светлого посла Альманреля. Найдете его в доме Арктель. Все прошения о прочтении к нему. Остальным вон отсюда» все переживавшие отправились куда послали кто радостный кто грустный кто исполнять приказ кто просто вон прекраснейшее как вас благодарить за картины очень непредусмотрительно было с моей стороны их не снять очень надо же даже барельеф осыпался немного даже еще пострашнел не думал что это возможно вы пейте нас отвлекли как раз на теме брата я не забыл для меня это очень очень волнующая тема брат у меня заговорщик понимаете Сейчас он на выработках, как и последние без малого пять сотен лет. А он туда отправился сразу после празднования своего 400 дня рождения. Решил совместить один праздник с другим, занять кресло в зале совета. Тарлы видели? Я предпочитаю исключительно белые лунные. За моим любимым братом, чье имя я решил вычеркнуть из истории правящего дома, наблюдают специально представленные стражи. А он трудится именно на выработке белых поступают только ко мне. с одной стороны никто из подданных не сможет похвастать что ему достались камни лично из шаловливых ручонок моего братца. это все-таки несколько неприлично с другой мне особенно приятно видеть результат его плодотворной работы. Это жестоко Элеррма с трудом приходила в себя это чудовищно через столько лет не суметь простить, Ну вы просто как моя драгоценная мать. Те же слова. Она, как и вы, полагает, что ее маленького сына следует простить и вернуть домой. Его переписку со сторонниками и видеть не хочет. Говорит, что на ребенка наговаривают, мол не может он столько лет уверяю, может, это у нас наследственное. Мы очень много лет можем. Дней через двадцать, когда новые работники прибудут к нижним уровням, мой маленький брат сможет лично поприветствовать некоторых своих друзей пусть отчитает их за недальновидность оставшиеся на свободе будут регулярно получать его послание только после меня конечно я не пропускаю ни одного известия снизу так что у меня здесь все время зреет и плодоносит качественный заговор вот вы в растениях разбираетесь насколько я знаю могу вам как существу светлейшему и добрейшему показать такой рецепт яда пальчики оближите Вы себе даже не представляете что можно сочинить из 60 невинных цветочков и травок но почему же вы их всех не отправите на выработки сразу это темное развлечение да нет разумнейшее. посадишь одних он мне других попортит и опять всю цепочку наблюдателей менять нерезонно чем же он так для них хорош о все очень просто он предложил такую систему правления вы ни за что не догадаетесь Он обещает своим друзьям что будет править на благо нашего народа только первые 150 лет. а потом ррма устала соблюдать этикет, завернулась покрывала и подтягивала на стойку, забрав с собой на кровать оплетенный глиняный бочонок. если ему надо так мало, зачем он вообще стремится к власти это же обычно неистребимая страсть властолюбцы не отдают венцов корон кресел и тронов, но ну, а его сторонникам то что надо? Вот, это вы правильно понимаете. Позвольте мне себе плеснуть. Не хочу спотыкаться через знающих, они там уже до половины текста доползли. А своим друзьям он обещал, что потом каждый дом будет занимать кресло в зале совета по очереди. Очередность будет по жребию. Смех да и только. Арптиэля видели вчера? Ну да, вы его не знали. Исключительного качества болван. Кстати, имел виды на Исильме, Даже с сыном. Я уж не буду учитывать то, что в таком случае Дайрос непременно погиб бы под каким-нибудь случайным обвалом на добыче тарлов. Этот подданный, займи он кресло поверителя, обвалил бы жизнь всего народа лет за двадцать, но это так, фантазии. Полагаю, что до исполнения обещаний мой брат не дошел бы. Ни в коем случае. Тут вы абсолютно правы. Его друзья отправились бы вместо него за тарлами, полагаемый мой маленький брат... Как натура не мелочная вполне мог обойтись одним затопленным проходом для них для всех но это просто не могу поверить а почему кстати его друзья на такое развитие событий не рассчитывают а он поклялся им именем единого создателя но тогда никаких но будущая посланница эти мои непослушные подданные сами клялись мне тем же и так же Но они наверное, считают что мы так глубоко что создатель не дотянется или не заметит маленький секрет лжецы и клятва преступники сами обманываются чаще других и еще жизнь у них такая нервная ну чем не проклятие кстати я его воплощение по совместительству ночной кошмар и злобный выползень вы вы несчастнейшее существо вас получается тоже коснулось проклятия Элэрма выпила достаточно, чтобы начинать жалеть всех без разбора. «Нет, от несчастнейшего я отказываюсь, а проклятие моя благороднейшая мать не далее как 332 года назад прокляла меня. Торжественно и сильно. Более я не видел ее. Мы не встречаемся. Но я не ощутил изменений в своей жизни ни до, ни после этого акта». «О, как она несчастна!» Элэрма не понимала, как можно жить с таким горем совершенно несчастно один сын ковыряет кам мне глубже некуда второй то есть я бессердечный выползень это прекрасно простите но это извращение какое-то ваша последняя фраза доказать обратное как нечего делать юная моя кувшинка первое заговоры были есть и будут если это зараза один раз завелась то она хуже плесени на уровне безвоздушных ходов второе предположим я сдался Предположим, частично. Разрешаю представить. Я демонстрирую горячую любовь сына к матери и регулярно бегаю к ней убеждать, обещать, просить прощения и занимаюсь прочими глупостями. Любовь к матери глупости? Эллерма раздумывала, а не выплеснуть ли этому выползню остатки настойки в лицо. После всех событий терять было точно нечего. Демонстрируемое в данных обстоятельствах, да любовь вообще в таких обстоятельствах слабое место в это место можно бить моя благородная мать не прожила бы долго при таком моем поведении кстати открытая дверь в зал лармы достаточно просто закрыть ее на некоторый срок чтобы вы в скорости отужинали чем-нибудь отвратительно губительным ладно давайте предположим что это я съел что-нибудь не свежее и вот меня нет нет верхних покоях где я вполне могу понаблюдать за творчеством ваших братьев слегка пропылившись нет и в нижних чертогах где я могу слегка зажать любого подданного между двух стенок и посмотреть в его честные глаза а здесь есть мой брат младший и завистливый завистливый потому что ему достались очень средние способности представляете как при этом упадет общий уровень защиты я же тут еще и гарантии от ваших светлых сил работаю кстати Заговорщики в основном тоже, обделенные полнотой силы, а Малерос налил себе еще багрянки. Светлая уже смотрела на него именно так, как он хотел, с испугом и любопытством одновременно. Оставалось только добавить жутких подробностей, чтобы довести Вестницу до состояния восхищения его силой и мудростью. Вариантов развития событий всего два. Или братец быстро изведет своих друзей, или мои верные подданные его не простят и прикончат. Так что, либо нижние чертоги станут похожи на кровавое подгорное озеро, либо, что, скорее всего, он даже свои 150 лет правления не получит. Как не получил один мой дальний родственник. Отец передал мне правление, а этот родственник решил, что со мной он справится потом, и начал с отца». Я ограничил срок правления родственника очень сильно. Моего отца он убил после рассвета и не дожил до полудня. И поэтому Амалирс нагнулся и зашептал Элэрме на ухо. Я не исключаю, что моя благородная мать весьма качественно и разумно притворяется. Так качественно, что даже я не знаю этого точно. Налейте еще. И что же делать? Элларма чувствовала, что от таких темных вывертов... У нее в голове завелся выползень и крутит хвостом ничего голубица почтовая ничего или совсем ничего мать война заблуждаться как угодно любовь зла а материнская еще и слепа но мать жива и слава создателю братец работает во благо живой накормленный, под присмотром заговорщики дрожат по ночам и плетут сети в которые время от времени попадаются я иногда делаю себе и им щекотно Выползни душу. И еще... Амалерос опять перешел на шепот. Я через посредников делаю сам на себя несколько ставок. На скорость победы, на способ удержания, на перелом хребта, а потом в чаше стараюсь все это проделать. Чаще всего удается. Только никому. Это моя государственная тайна. Он отстранился и хитро подмигнул. А сейчас мы с вами сидим и тихо напиваемся под бормотание знающих которые разбирают каракули вашего высокохудожественного брата. Строгая темная красота. Ничего лишнего. Это я про жизнь в целом и стены в частности. Ой, какой кошмар. И никакого выхода. А? Элерома выпила залпом, а Малерс налил ей еще. Никакого выхода. Никакого. Вывод? Я сейчас я плакать буду. Неправильно. Это тоже не выход. А вывод простой. Я совершенно избавлен от всяких душевных и моральных страданий. И это прекрасно. У, у меня идея. Ой, только не это. За такое количество лет все идеи давно кончились. Могу поспорить. Ваша светлая идея давно вычеркнута из списка. Вот видите этот перстень? Красивый, правда? Право мне смешно даже. Если вы выскажете нечто новое, такое, что я еще не обдумывал, он ваш. Ну? Надо спросить у Дайроса. А спросить у Дайроса? Д давайте пальчик, кольцо ваше. Я, конечно, и не подумаю спрашивать совета у этого сочинителя героических историй. задним одним умом в докладах все кажутся очень умными, но идея новая, ничего подобного, мне точно в голову не приходило. По глупому проспорил. Ну давайте еще поглоточку за настенную роспись. Лэрмэ, ну вот, стражей сюда охранять комнату со спящей светлой Тс, кто разбудит на выработке отправиться знающие амалерс орал на подданных шепотом закончили переводить всем в зал совета арминель помогите мне привести себя в порядок отряд двигался к дрэшту тем же порядком эльфы поднимали пыль впереди иногда отъезжали далеко иногда останавливались поджидая телеги нырье как да ничего уже неплохо проехались а но обидно и Ну, ты же и так не собирался его убивать за ублюдка моего брата назвать Ой, ну ты опять закипел как котелок тебе что мало да? любой горшок любая ваза деревья и и что-нибудь еще вполне себе треснут и порвутся в клочья зверь орк или птицеед запросто насчет гномов или гоблинов не уверен сделать свой смерч внутри чего-нибудь и потом его оттуда вытащить ты тоже теперь можешь в паре работать научились почти Нерью, ну ты представь себе, как его мотала, а? А Тарлы как отрывала. Ну тебе же Эллар передала, сток на голове, брат. Ты просто не понимаешь, как я сожалею, что лично его таким не видел. Это же можно бесконечно вспоминать. Но ну, правда, ты же не собирался его прикончить. Дайрос с тревогой смотрел на насупленного брата. Нернис, который ранним утром светился от собственной значимости, совершенно сник. Отобрали у ребенка игрушку. Я бы не смог. Нет, убивать я его не собирался. Чревато различными последствиями, но поспорить на равных хотел, а пришлось сдаваться. Я же думал, что вот сейчас ему нос на корючку натяну и чихать заставлю. А обчихался сам. Светлый скомкал испачканную в крови тряп. Тогда мы оба обчихались. Я тоже поторопился стихи писать. И Дайрос прочитал то, что значилось на стене спальни его повелителя. И все равно он, конечно, выползень. Но кое-кого я отловлю. Знаешь, братишка, этот кое-кто очень сильно меня в детстве подставил. Я вот сейчас думаю, и неужели я до сих пор жив? За такое можно просто от злости убить, не думая. Я бы убил. А что такое? Да так, личное. Да не сопи так. Ты бабочек любишь? Ну, бабочки и бабочки летают. Счастье-то какое. А некоторые их ловят, бегут к тебе и орут. Ой, посмотри какая прелесть ну и что на тебе кто больше не нравится пауки змеи мокрицы вши блохи клопы тараканы гадость фу вот бабочки это тараканы с разноцветными крыльями ты когда-нибудь присмотрись к их брюшкам а теперь представь себе целую постель дохлых давленных тараканов ты покрывала снимаешь или не глядя в постели залезаешь а там лежат эти ошлепки Из брюх всякие их белесые внутренности вываливаются Ой, не надо хватит -р -р. А, -а, а а если ты нервный бешеный темный 2000 лет никакой личной жизни и надо же не прибил на месте так ты не я а вот того кто меня в спальню пустил чтобы меня там под кроватью застукали я очень хорошо помню сочтемся кстати как у тебя салерма так хорошо получается зовущие это же редкость и принимать весть тоже не все могут Через посредников. Они весть не переносят, они ее выталкивают, как бы избавляются, в заданном направлении. Это только на один сатр можно без посредников. Вот и представь, сколько сатров между нами и сколько всякой живности пострадало. Не смертельно, конечно, но знаешь, что-то сестра за него испугалась, потом разозлилась. Я думал, у меня голова треснет. Нернис все-таки заулыбался, и глаза снова из темно-зеленых превратились в ярко-изумрудные. Нет, но все равно здорово мы вдвоем теперь можем да а представь если не на расстоянии по образу а напрямую повелителя твоего так шарахнуть Ой, энергию не обижайся но ты как дитя что-то к нему привязался то убьем то шарахнем где твое светлое сострадание он же все-таки живой ошметки твари помнишь но я же просто кто кого продавит а не на порвать ладно раз он тебе так нужен забирай но ну, спасибо Да я представил себе забирай и фыркнул слышал бы тебя сейчас выползень ну просто пощадил добрый светлый я же тебе говорил мало покажешь много получишь не на расстоянии не на расстоянии я бы уже к выработкам шел а ты алярвель да это же нападение светлых кстати у нас есть еще одно дело сейчас я кое-что новое попробую ты сам следи за телегами а я отвлекусь и айшака придержи чтобы не лез Потом твоя помощь потребуется. Я тебя по памяти направлю, а ты смерч сделаешь. В длинном большом объеме. Внутри. С затуханием, как с пылью, понял? Разведчиков будем спасать. Только есть сложность. Они, как выползень, не смогут спокойно переживать наши местами светлые усилия. Да и в проходе, который меняется, еще никто не был. Я тоже. Так что они будут первыми. С некоторыми предосторожностями, конечно, и вот еще что. Ты тут пока порадуйся размышляя над одной идеей мы с тобой не две тысячи лет прожили как выползень мы только вчера и сегодня в паре потренировались а уже достижение есть понимаешь артуэль бежал по коридору орнитель следовал за ним по пятам бился в те же стены ругался теми же словами также сбивал дыхание и считал повороты конечно они герои то может быть идет навстречу смерти а они бегут внезапно старший разведчик дал команду остановиться я ее больше не чувствую так как раньше кого там впереди была пещера очень большая вчера вечером я совершенно отчетливо понял что она есть огромная подземная пещера но не тупиковая скорее промежуточная в этом проходе а теперь как будто она отодвинулась знаешь как во сне Тебе снилось когда-нибудь, что ты ползешь по узкой расщелине, она все не кончается и не кончается, и твоя цель, до которой уже почти было дотянуться, как будто отодвигается. И так до бесконечности. Это коридор кошмаров. Эхо отразилось от стен, но в нем было новое звучание. Орнитель вздрогнул. Снилось, Ларгис. Ты прав. Эта светлая тварь знает, что творит. А сейчас... Что ты сейчас чувствуешь? Впереди... «Конец, друг. Близко. Там чья-то сила. Поворотов шесть-восемь. Пошли!» Артуэль осветил проход, разломив новый кристалл. Разведчики достали ножи и отважно шагнули навстречу невидимому врагу. Вскоре эхо многократно отразило от стен. «Дайрос! Тварь! Чтоб тебя в выползень придушил светлое отродье!» Потом были всхрипы, потом злобные рычания и шипение. Артуэль и Арнитель молча читали приговор. На гладкой стене тупика, образованного сошедшимися стенами, сверкали в голубоватом свете кристаллов граненные руны. «Артуэль и Арнитель, примите мои извинения. Этот коридор сделал я, Дайрос Арктель. Совершенно случайно. Так получилось, не глядя». Не имел о его существовании ни малейшего понятия, пока повелитель не велел вам помочь. Помогаю на расстоянии, так что возможны некоторые побочные эффекты. Заранее прошу учесть и не обижаться. Вы будете первыми, кто попал в изменяемый коридор. Сможете рассмотреть процесс изнутри и рассказать потомкам. Надеюсь, это вас утешит. Вам задание от повелителя. Запомните его эта стена здесь долго стоять не будет как только мой светлый брат в паре с которым я работаю нащупать что-нибудь крупнее мокрицы по моей наводке то есть вас то мы сразу начнем вам помогать и я уберу стену коридор ведет в сторону торма в трактир у боцмана точнее в подвал трактира вам следует купить трактир заключив договор 400 золотом поднимать до 800 можно удвоить Совет от меня. За эту развалину больше двух сотен вряд ли кто попросит. Экономить поверитель любит. Это намек. Прочитав это послание, вам следует уйти назад на 5-6 поворотов. Не дальше и не ближе. А то я не сориентируюсь, где вы есть. То, что мы вас нащупали, поймете сразу. Я начну спрямлять коридор за этой стеной. Как все стихнет, бегите сюда обратно. Уберу стенку, буду спрямлять проход позади вас. И все что на вас есть закрепите привяжите возьмите в зубы не бросайте ничего на пол пол должен быть чистым поздравляю первопроходцев тайного хода темные вас не забудут светлые обзавидуются кстати у барза пиво дрянь а вот извинь лучшие на побережье с уважением и состраданием дайрос арктель мой светлый брат нернис аль арвиль присоединяется и сострадает Разведчики прочитали послание дважды. Как в этот проход попадут светлые силы, они не очень поняли, но сообразили, что от полусветлого всего можно ожидать. Письмо в камне было выполнено изящно и имело рамку с геометрическим узором, а в конце наглый писатель присовокупил цветочную зарисовку в светлом стиле – букетик, перевязанный ленточкой. Издевался. Оставалось еще раскрасить красить это чудо нежными красками и плеваться. Они только собирались перечитывать в третий раз и приступать к обмену мнениями и проклятиям в адрес этого полусветлого, как за стеной вздохнул камень прохода. Сначала не смело, потом все громче, подгорные породы стонали и сгибаясь. Такое разведчики раньше слышали лишь издали, когда открывающие, получив их сведения, шли прокладывать новые ходы. Но никто из них, да и прочих темных, не подходил близко к работающим сильным. Артуэль... Очнулся первым. А он рванул младшего за собой, и они помчались отсчитывать повороты обратно. Остановились между шестым и пятым, стали осматривать свои сумки. Все было и так надежно закреплено. Они же разведчики, а не дети. А взять что-нибудь в зубы очень хотелось. Звук в коридоре сошел с ума и немилосердно терзал тонкий слух темных. Наконец, все стихло. Эхо замирало где-то позади. Ларгис ощутил на щеке нежное касание воздуха. Пещера впереди вновь приблизилась в его сознании. Похоже, что тупик с письмом действительно исчез, и тут взревело сзади. Немедленно захотелось бежать, сломя голову вперед, пока до них не добрался силой, работающей за спиной открывающей. И неважно, что его самого там не было. Нечто неумолимо к ним приближалось. Артуэль вспомнил, сразу как стихнет понял, что они запоздали и, толкнув младшего, понесся вперед. Воздушный поток ударил спину, сбил с ног и поволок по полу. Сопротивляться было бесполезно, цепляться не за что. Воздух, закрутившись в смерч, то приподнимал над полом, то швырял их вниз. Ларгис, который раньше проклинал качку поворотов, позабыл все проклятия. Его вертело и крутило так, что он перестал понимать, где верх, а где низ. Сила потока нарастала, вращение усиливалось. Вскоре старший разведчик понял, что летит, закручиваясь в полете, как правильно брошенное копье. Младшего он догнал в воздухе. Их слепило, скрутило и переплело. Иногда впереди на краткий миг мерцал призрачный свет. Они также, вращаясь, пролетели через огромный зал пещеры. Где-то был выход наверх, через который и проникал луч света. Здесь поток чуть ослабел как будто запутался. Их проволокло по водной глади подземного озера промелькнули с бешеной скоростью стволы и звездковых натеков, и опять понесло к стене, в которой зияла открытая пасть продолжения коридора. с позорно орал, отдавшись на милость ужаса грядущей смерти. Гарнис Орнитель не отставал от старшего и орал так же громко. Смерч нес их прямиком на стену. «Эльфы не птицы!» И вписаться самостоятельно в провал коридора они никак не могли. Невероятная, но отвратительно светлая сила, отвесив разведчикам мягкого пинка, придала нужное направление. Казалось, в последний момент втолкнула их в черную пасть коридора и поволокла дальше. Счет времени исчез. Ритмические удары сменились дрожью. Ощущения были настолько запредельными, что желудок Артуэля сам забыл о своем существовании. Ларгис даже не ощутил, когда давление силы и воздуха стало ослабевать. Он лишь отметил краем сознания, что они больше не вертятся в воздухе, их тащило по полу. И все так же в обнимку они замерли на гладком осклизлом камне. Отлепились, отползли, почти отдышались и поняли. осклизлым был не пол, это они сами были покрыты тем, что пахло дурно, очень дурно. Конечно, их слегка еще и протащило по воде в пещере, зато теперь стало понятно, почему пол должен быть чистым. Все, что было на полу, поднялось в воздух и летело вместе с ними, нагнав и перемазав. — Убью! — взревел Ларгис. — Медленно, только медленно! — простонал Аронетель. — Друг, мы найдем его и прикончим. Не убивай его сам, поделись. Расти, завернув в очередной раз на петляющем тракте, наконец увидел обоих эльфов. Они замерли в седлах. Черенок был спокоен, даже Айшак не дергался, и только и под темным заметно вздрагивал. Поскольку впереди виднелся только новый поворот, было совершенно непонятно, на что они там уставились. «Чисто истуканы какие!» – подумал Проныра. И как будто услышав его, темный дернул головой и обернулся. Он увидел первую телегу и тронул брата за плечо. Эльфы снова послали коней вперед и вскоре скрылись за поворотом. «Ну, как думаешь, Неррио? Хорошо получилось? Ты их все время чувствовал?» «Среди сплошного камня жуть у вас какая-то мертвая. Двух живых не чувствовать сложно. Живы. Наверное, даже не побились. Я хорошо гасил, встречным потоком. Что-то там было такое замкнутое. Я оттуда смерч вытянул». «Но ты, брат, силен. Тащить силу на такое расстояние. У меня такое ощущение, что ты меня самого там таскал. Впечатлен. Дэр, мы с тобой можем горы двигать, а? Лучше не надо. Ты мне такое не говори, а то, нет, я гору не сдвину. Но трогать-то зачем? Лавины, камнепады – страшная вещь». «Я себя, конечно, контролирую. Но вдруг ты такую идею красивую подкинешь, что я задумаюсь. Надо все-таки в новом проходе воздушные ходы сделать». А то будет труба трубой и много чего еще боковые ответвления с гротами для отдыха нужны источники это надо на месте самому смотреть стоки продумать перегородки и засадные коридоры соединительные ходы между ними ловушки непременно а то не тайный проход а открытая дорога иди кто хочешь работать и работать и хорошо бы вместо трактира замок поставить значит нужно подставное лицо Нофер Руалон не откажется от такого места, как считаешь? Хотя нет. Нофер – это Вайола, Вайола – это гномы. Рискованно. А вот Пелли, она теперь девица из благородной семьи. Вполне имеет право на замок. Точно. Дэр, знаешь, один замок на месте бывшего трактира уже есть. Давай ты не будешь принимать решение сейчас и действовать немедленно. Сначала переговорим с Пелли. Пусть она решит сама. У нас впереди еще запретный лес барс растянулся под стойкой трактир качала как в хороший шторм с потолка осыпалась пыль крошка какие-то опилки из подвала доносились страшные завывающие звуки рамы вылетели воздух со свистом устремлялся к закрытым створкам его трюма и уже сорвал их унеся вниз мощным потоком вихрь врывался с улицы в окно и улетал в подвал наконец шторм стих боцман прислушался к наступившей тишине Все было мирно, пусто, как всегда. Даже птицы за окном щебетали. Только петух орал не своим голосом, и куры квахтали как-то странно. Трактирщик пошел к окну, хрустя осколками бутылок, черепками кувшинов, остатками тарелок и мисок. Вывороченная рама валялась почти у двери. Кажется, гости заявили о скором приходе. Барс похвалил себя за то, что остался в живых. Был бы на его месте не он, старый просоленный боцман видавший и шторма, и бури, а какой-нибудь сухопутный слюнтяй умер бы от страха. За окном была та же мирная тихая картина. Ни ветерка, ни облачко. Мирно валялись доски. Лежа на боку, тихо покоилась, разметав гнилую обрешетку крыша бывшего курятника. Сам курятник распахнул свое нутро небу, развалившись на все четыре стены. Ощипанные петухи и куры... Мирно переговаривались, доживая последние мгновения. И резать не надо. Плавно кружились опадающие с небес перья и пух. Сельская тишина, спокойная старость. Надо было только проверить, не задуло ли в трюме корабельный фонарь. Разведчики еле переставляли ноги по коридору. Ларгис поддерживал младшего. Мерцающий впереди свет был все ближе и ближе. — Держись, друг. Скоро конец пути. «Но не наш конец. Мы найдем его. Найдем и отомстим. Страшно отомстим. Да, Ларгис. Да, друг. Но медленно, медленно отомстим. Не давай ему быстро отмучиться, командир. Еще немного. Осталось совсем немного, Гарнис». Арка выхода мерцала в свете примитивного фонаря витым многогранным узором. Артуэль оглядел это великолепие и заскрежетал зубами. А он все-таки издевается использовать силу для украшений и не подумать о самых простых нуждах, а на выходе в подвал стояли человек и бочонок. Человек был растрепан, на лице у него застыла улыбка сумасшедшего лицедея. В руках безумный старик держал лампу на подвесе. Днище огромной бочки было исписано корявыми белыми рунами. «Лучшая корабельная кухня», – напрягшись, прочел Артуэль и прислонился к стене. Только Не корабль мелькнула последняя мысль перед тем как он сложился пополам барс стоял по-хозяйски положив руку на бочку так он чувствовал себя увереннее пустая бочка для моряка это иногда сама жизнь а сегодня как раз произошло оно сухопутное кораблекрушение трактирщик обнимал свою спасительницу чтобы не утонуть в бурном море жизни Он уже устал так стоять, когда дыра, сверкавшая теперь резными узорами, ожила далекими голосами. Один голос стонал, второй хрипел. Когда они приблизились, Барс разобрался, что говорят на неизвестном ему языке. Темные. Он невольно вытянулся, как на поверке перед капитаном. И вот они вышли на свет его фонаря. Страшные. С черными глазами и такими же кругами под ними смердящие отбросами стекающими сосулек слипшихся волос в грязной видавшей виде одежде они тоже пережили этот шторм но только где-то в трюме это был не лучший трюм поэтому когда сначала один а потом второй темный перегнулись через борт барс ничуть не удивился что взять с сухопутных крыс то есть с пассажиров гостей помогать надо совсем же обессилели боцман не терпел грязи на палубе поэтому не мог позволить тащить всякие нечистоты наверх нет это конечно правильно что один из господ попытался зарезать его коротким ножом но куда же этому измученному сообразить что барс не просто так пытается стащить с него тряпки которые превратилась в рубаха зато второй сначала было хотел кинуться а потом смекнул и стал раздеваться сам тут и первый проморгался гости переговорили между собой и дело пошло на лад трактирщик собрал тряпье в старый мешок перекинул через плечо ремни с походными сумками гостей и полез по лестнице первым нечего голым господам смотреть вслед на свету темные морщились и щурились хорошо что он им объяснил жестами что сапоги надо одеть обратно а то бы ноги порезали из бочки для воды они обливались визжа как дети да тихо у него тут никого нет Ни одного корабля на горизонте. Кругом только зеленое море травы, да опасные черные скалы старого леса на горизонте. А пресные то водички всякие радуются. Разве он старый моряк никогда не видел, как пьют спасенные, засунув голову в бочонок? Видел и не раз. И надо бы принести бедолагам прикрыться, а то ветром охватит. До да горячки недалеко. И непременно дать горячительного, а еду потом. Артуэль и Арнитель сидели за столом у окна и наблюдали жизнь людей. Она была странной. Следовало выполнить приказ и купить этот «дом», и для этого надо было присмотреться к хозяину. Поэтому общались они пока на темном наречии и решали, что делать дальше. Во дворе трактира, похоже, тоже погулял воздушный поток, но хозяин заведения не выглядел при этом ни расстроенным, ни напуганным. Напротив, вел себя несуетливо. Держался с достоинством, нисколько не смутился их видом, ни первоначальным, ни последующим, ни нынешним. Как будто так и надо. Он спокойно сходил в подвал, спокойно принес большую глиняную бутыль, налил в деревянные стаканчики дурно пахнущую жидкость и жестом показал, что надо сделать. Сделали. Нутро обожгло огнем. Хозяин налил еще и также жестом показал, что возражений не потерпит. И все же добавил вслух «Надо» когда так потреплет да морю поносит надо и откуда он знал что их носила как по морю очень загадочный человек загадочный человек ушел во двор ларгис закинул конец простыни на плечо положил ногу на ногу и спросил ну что думаешь гарнис вот этот старик отдаст трактир за две или три сотни смотри кур уже щипал лихо он топором и головы рубит ножа не испугался нас давно ждал а давай еще этой настойки выпьем Ларгис, друг если он не согласится значит да раз мерзкий выползень слезняк пещерный задумал какую-то пакость обман это ему тоже зачтется у нас есть еще возможность до восьми сотен и удвоить давай сначала отдохнем поедим а потом переговорим с этим барзом старший разведчик уже почти пришел в себя да и А сейчас можно поговорить о чем-нибудь приятном. Младший был с ним согласен, но еще не отошел от шока. Мы слава создателю живы, и я бы теперь хотел обсудить право на очередность месте. Я готов уступить командиру, но Ларгис как друг, так чтобы он все чувствовал. А когда моя очередь настанет, обещаешь? гарнис выпей еще. Это настойка, конечно, грубая, но прочищает мозги. Знаешь, о чем я подумал? Нас с тобой хорошо головой приложило. И вымотала до почти полной бессознательности мы с тобой сейчас обсуждаем как убить кого какого дароса даа аркттель конечно ты все-таки ее выпей того дайроса который просто дайрос или того открывающего который в одиночку случайно открыл коридор из зала вот сюда а потом выровнял а потом нас вышвырнул неприятно признавать но мне кажется что убивать такого открывающего сложно и видишь шрам я прикончил выползня наш повелитель душит их руками для забавы открывающие когда встречаются с ними в новых коридорах знаешь как ведут себя потревоженные в пещерах выползни о так вот они их силой по стенкам размазывают поскольку не настроены развлекаться пей значит значит он ускользнет «Ну, во-первых, этот коридор – дело государственной важности. Он нам чей приказ передал? Вот. А это значит что? Что разрешение его прикончить или попытаться хотя бы надо спрашивать у кого? Я вижу, ты понял. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Открывающим он стал недавно, так? Но очень-очень сильным и необычным, значит, он неопытный. Извинения он принес. Жаль, что этой стенки с посланием больше нет, но все же. Вышвырнул он нас тоже, не со зла». Зато быстро. Кстати, о том, на что мы были похожи, никто, кроме нас, и вот этого Барза, не знает. И еще, мы разведчики, друг. Никто нам легких коридоров не обещал. И путями слизней ползали, и в помете Никши валялись. А было совсем худо, и мокриц съели. Ты ел, мокритц? Ну, твое счастье, что нет. А я однажды так выдохся и застрял в одном лазе, что... ну ладно... Вот ты мне скажи, если бы щенок, хороший гончий, сгрыз твой сапог и нагадил сверху, ты бы стал его убивать? Нет, щенка бы не стал. Ладно, раз так, пожалеем его, как щенка. И придется признать, щенок обещает вырасти в... ну, определенного что-то ценное. Как разведчики и воины мы должны учитывать государственные интересы. Такую тварь, как Дайрос, натравить на врага — одно удовольствие. Выпьем за наши победы. Барс вернулся из кухни с поджаристой курицей уже к концу бутыли. Хорошо, что он хоть сухарей, которых у него всегда был запас, оставил голодным темным. Все сгрызли. И надо еще бутыль принести. Согрелись, значит. Вот и хорошо. Интересно, они две каюты потребуют или одну? Эээ, благородные господа. Что тебе, Барс? Не видишь, мы как раз занялись этой замечательной птицей. Потом поговорим. Ларгис вонзил зубы в куриную ногу и сурчанием втянул сок. Все-таки жизнь – это просто прекрасная штука. Иногда. Так я насчет кают. Насчет чего? Гарнис присмотрелся к трактирщику. А мы сейчас где? Это... Бар стряхнул головой и огляделся. И хлопнул себя ладонью по лбу. Совсем я сегодня что-то в смысле сбился. Это ж полное разорение. Это как же? Все будет оплачено. А этот трактир мы покупаем назови цену садись сюда и думай ларгис указал на лавку команды барс понимал и исполнял въевшийся в самое нутро привычки но это была последняя дурная мысль о капитанах в этот день трактирщик очнулся цена это деньги деньги за то чтобы покинуть это проклятое место и как можно быстрее и как можно дальше у темных тут какие-то свои делишки значит ему наконец-то повезло и А еще темные и ему плеснули. За свой счет. Они плохие в сущности существа. Потом пришла вдова. Пирожки и запеканка. Потом странно торговались. Барс утверждал, что это позорная хибара и медного не стоит. Эльфы настаивали, что такому хорошему человеку позорно предлагать гроши. Потом Настя унесла стирать их тряпки и ругалась, обзывая всех пьяницами. Потом подписывали бумаги барс помнил что теперь то есть немножко погодя он сможет купить таверну на берегу и один корабль или вместо этого флотилию рыбачьих баркасов а потом он рассказывал про бури и шторма потом разучивали сигналы ботсманской дудки темный свистели без дудки получилось барс зачислил на свой корабль какого-то ларгиса юнгой потом таскали с насти гостей наверх потом настей куда-то тащила его самого и попрекала связкой окровавленных кур. Потом она плакала, а он утешал. Потом решили уйти вместе. Кажется, он предложил, что-то предложил. Но Настя была счастлива и отстала от него. Она осталась на ночь. Мыть, убирать, стирать и готовить. Все-таки женщина на корабле – зло, но на суше. Какая суша без них обойдется? И кому нужна вообще суша без женщин? вайола нервно мерила шагами синюю комнату ты пели не соединяешь звуки а ты соединяй вот неумехи кто же так шагает а воительница временами поглядывала в окно гарнизоном руководил нофер Руалон, сидел обмахиваясь веткой рябины и вяло реагировал на происходящее никакой бодрости не может придать этим увольням тут с кнутом надо а он пели ты замешивай руны как тесто Не знаю, как еще объяснить. Ну, постарайся. Пэлли очень старалась. Сы, вой, сы тыва зольных ши ламов ваёла. А что это такое? Ну, это потом спросим у кого-нибудь. Короче, подруга, читай дальше. Неважно, что это. Научишься, будешь читать, что нравится. Ой, я их сейчас. Нет, нет, останься. Вот. Получение килимкера. -ки По к рому сипосы си субу. А я о чем читаю, а? линкер а клинкер. Про производство шихты для раствора. Пэлия, мы же вчера название разобрали. Это очень умная книга. С ней замок можно построить. В замке главное что, качественная кладка. А остальное требуха. Были бы стены. Читай, вдруг пригодится. К счастью для Пелли, воительница не имела никакого понятия о том, что навыки по строительству могут очень-очень скоро пригодиться ее благородной подруге. Дайрос учел совет брата подождать замком на месте трактира, но решение принял. А сдвинуть темного с места, даже если он темный наполовину, весьма сложно. У него в воображении, тщательно контролируемом, уже возносились к небу башни. Он непременно поможет самим основанием стен. В их наличии в недалеком будущем он не сомневался. Дайрос Арктель вздохнул. Все-таки я больше темный, что бы они там себе не думали. И бабочки там или тля, а за ублюдка ты мне ответишь, выползень, когда-нибудь. Дорога последний раз вильнула. Впереди мерцал вечерними огнями дрэшт.